Из архива ФГУ Похрана по Росгвардии. Инвентарный номер 28847782 Рапорт. Объект. Казанский авиационный завод имени Горбунова от 27.07.2020. Сегодня в 2.04 постом охраны номер 4 заводского аэродрома Борисоглебская. С помощью штатных технических средств, наблюдения. Зафиксировано несанкционированное пересечение охраняемой территории путем преодоления бетонного, проволочного, а также электродинамического ограждения. Ближайшая камера наблюдения, расположенная в секторе номер 12, зафиксировало движение, однако погодные и метеорологические условия не позволили провести идентификацию субъекта проникновения. Для пресечения нарушения режима и задержания в район нарушения был выслан патруль в составе двух караульных, вооруженных штатными средствами физического воздействия, включая два электрошокера и два ПМ. Прибыв на место, караульные обнаружили следы преодоления технических заграждений, а именно – изолирующее брезентовое полотно шириной 50 см и длиной 240 см, веревку с крюком длиной 3 метра. Подняв по кинологическое отделение и вызов на место специалиста с собакой для преследования нарушителей, патруль выдвинулся в место предполагаемого нахождения нарушителей, а именно зону складирования неисправной авиационной техники, которая находилась в 50 метрах от района проникновения. До прибытия кинологов караульные осмотрели два законсервированных борта, а именно Ил-62М, бортовой номер РА, 78-93-94 и Як-40, бортовой номер РА-84-78-24. Обнаружив в борту Як-40 признаки несанкционированного проникновения, а именно открытый входной трап, патрульные голосом предложили нарушителю или нарушителям немедленно сдаться и предупредили о том, что имеют право открыть огонь на поражение. После этого один из караульных, а именно рядовой седых ИП, сделал предупредительный выстрел в воздух. Сразу после этого на борту у законсервированного самолета произошло включение штатного осветительного оборудования и, согласно показаниям патрульных, произошел запуск двигателей. Входной трап в кормовой части самолета закрылся штатными средствами. Борт начал движение по направлению к звездно-посалочной полосе. Второй караульный именно рядовой Хабдулаев РН попытался открыть огонь на поражение в сторону борта. Однако обнаружил неисправность пистолета ПМ в виде заклинивания. То же самое обнаружил рядовой седых ИП. Ввиду невозможности нанести огневое поражение нарушителю или нарушителям, состав патруля прекратил преследование и доложил о ситуации. Патруль слышал, что борт вышел на взлетный режим, однако самого взлета не наблюдал. Согласно показаниям радаров аэродрома Борисоглебская, в указанный период времени нештатного воздушного движения в зоне ответственности не наблюдалось, прилагается. Вернувшись на место предполагаемого проникновения нарушителей, патрульные встретили кинологический отряд. После совещания было принято решение запросить силовую подмогу, в том числе и авиационные подразделения Росгвардии, что и было выполнено. Состав патруля и кинологическое усиление находились на месте до 0,4 часа 17 минут, когда прибыло усиление, после чего выдвинулись на место стоянки борта номер ра 847824, где обнаружили его в законсервированном состоянии. Показания состава кинологического патруля, именно Ефрейтор Кольцова ДМ и Знаменского АП, частично подтверждают показания караульных, А именно, в момент прибытия на место примерно 0.2.15 им и фиксировался звук работающих самолетных турбин, предположительно на взлетном режиме. Также записи камер в виде номер 4 и 17 подтверждают перемещение неопознаваемого борта на одной из рулежек. Весь состав патрулей и караульных служб, который находился на дежурстве в описанный период, отправлен на медицинскую экспертизу, заключение прилагается с учетом изложенного настоящим ходатайству о передаче материалов о происшествии согласно подведомственности прокуратуру Российской Федерации.